Глава сорок четвертая. Тревеллер и вправду спал плохо. Посреди ночи он вздыхал, словно камень давил ему на грудь, и обнимал Талиту, и она ни слова не говоря поддавалась, тесно прижималась к нему, чтобы он чувствовал ее совсем, совсем близко. В темноте они целовали друг другу нос, губы, глаза, и Тревеллер гладил щеку Талиты, выпростав руку из простыни, а потом прягал ее обратно. как будто боялся замёрзнуть, хотя оба были мокры от пота. Потом Тревеллер бормотал несколько цифр, старый привычный способ заснуть, и Талита чувствовала, как объятия его слабели, он начинал дышать глубже и успокаивался. Днём он выглядел вполне довольным, насвистывал танго, попивая мато или читал, но когда Талита отправлялась на кухню готовить, Он раза 4 или 5 приходил к ней под разными предлогами и всё говорил, говорил главным образом о сумасшедшем доме. Переговоры, похоже, шли полным ходом, и директор всё больше склонялся к тому, чтобы купить дурдом. Талите совсем не нравилось из-за теи с сумасшедшим домом, и Трэвеллер это знал. Он бы старались взглянуть на такую перспективу с юмором, предвкушая сцены достойные Семёна Беккета. И отпуская уничижительные замечания по поводу цирка, который заканчивал своё выступление в Вилье-дель-Парке и готовился перебраться в Сан-Исидро, иногда заглядывал Оливейра выпить мате, но чаще он сидел у себя в комнате и пользуясь тем, что Секрептон уходил на службу, читал и курил в своё удовольствие. Когда Трэвеллер смотрел в отливающиеся фиолетовым глаза Талиты, помогая ей ощипывать утку, Роскошь, которую они позволяли себе раз в 2 недели и которая приводила в волнение Талито, обожавшую утку во всех её кулинарных вариантах, он говорил себе, что в конце концов всё не так уж плохо, и он даже предпочитает, чтобы Арасио пришёл к ним попить мата, потому что тогда они могли бы сыграть в какую-нибудь замысловатую игру, которую и сами с трудом понимали, но всё равно играли в неё, чтобы скоротать время. и всем троим чувствовать себя достойными друг друга. И ещё они читали, потому что в юности так случилось, все они исповедовали социалистические идеи, а Трэвеллер немного и теософские, и все трое каждый на свой лад любили читать и обмениваться мнениями и спорить на испано-аргентинский манер, желая убедить в своей точке зрения, ни в коем случае не принимая чужую. И при любой возможности хохотать, будто сумасшедший, и чувствовать себя надстраждающим человечеством, на том якобы основании, что они помогут ему выбраться из того дерьмового положения, в котором оно очутилось. Но Трэвеллер и вправду спал плохо, и талиты каждое утро задавала ему риторический вопрос, глядя, как он бреется, освещённый ранним солнцем, раз бритвой, раз в майке и пижамных штанах протяжно на свистул клетку. А потом провозглашал во весь голос: "Музыка грустная пища для нас живущих любовью". И, обернувшись, агрессивно смотрел на Талиту, которая щипала утку и была счастлива, потому что лапки получались просто прелесть, и сама уточка выглядела добродушной, какой редко выглядит озлобленная утиная тушки. Глазки прикрыты, щелочки между веками как будто светятся, бедная птичка. "Почему ты так плохо спишь, Мано?" О, музыка, я плохо, откровенно говоря, вообще не сплю. Всю ночь думал над Liber Penitentialis. Примечания покаянной книги латынь конец примечания. Издание Макробия Баска, которое в прошлый раз стянул у доктора Фетты. Воспользовался, что сестрица его зазевалась. Ну, разумеется, книгу ему я потом верну, она, наверное, стоит тысячи. Не что-нибудь, а Liber penitentialis, представляешь? А что это такое, сказал Оталив, вспомнив, как он что-то прятал в ящик и запирал на два оборота. Первый раз с тех пор, как мы поженились, ты прячешь от меня то, что читаешь. Да вот она, можешь смотреть, сколько душа угодно, только сперва вымой руки. Я по тому прячу, что книга ценная, а у тебя руки вечно в морковке или ещё в чём-нибудь. Ты, моя хлопотунья, любую инкунабулу враз заляпаешь. Не нужна мне твоя книга, сказал Аталита. Пойди лучше отрежь утки голову. Не люблю я этого дела, даже если она и мертвая. Навахой предложил Травилер. Навахой кровожаднее, а заодно и поупражняюсь. Глядишь, пригодится. Нет, вон тем ножом он наточен. Навахой. Нет ножом. Травилер поднял с наваху кутины голове и одним движением отсек ее. Учись, сказал он. Если придётся заниматься психдомом, надо поднабраться опыта по чести каких-нибудь убийств на улице Морг. А разве сумасшедшие убивают друг друга? Нет, но время от времени набрасываются, точно так же, как и нормальные, если позволишь такое неловкое сравнение. Грубо заметила Талита, придавая утке форму параллелепипеда и перевязывая её белой ниткой. А что касается моего плохого сна, сказал Трэвеллер. вытирая новаху бумажной салфеткой то сама прекрасно знаешь в чём дело предположим знаю но и ты знаешь что проблемы тут никакой нет проблемы сказал тревеллер как нагревательный прибор примус с ним всегда всё в порядке до тех пор пока не взорвётся я бы сказал что на свете есть проблемы с телеуправлением кажется будто никакой проблемы нет вот как сейчас Моё дело в том, что часовой механизм поставлен на 12 часов завтрашнего дня. Тик-так, тик-так, всё в порядке, тик-так. Беда в том, сказала Талита, что заводишь этот часовой механизм ты своей собственной рукой. И моя рука-мышка тоже заведена на 12 часов завтрашнего дня. А пока мы живы и будем жить. Талита смазала утку маслом, и это выглядело унизительно. "Гиби есть в чём меня упрекнуть?" сказала она так, словно обращалась к перепончатолапчатой. "На данный момент совершенно не обчем," сказал Трэвеллер, "а завтра в 12, когда солнце будет в зените, посмотрим, если уж следовать избранному образу." "Да чего ты похож на Арасио?" сказала Талита. "Невероятно, да чего похож?" "Тик-так," сказал Трэвеллер, ещё сигареты. "Тик-так, тик-так. М-м, да, похож." стоял на своём талита, выпуская из рук утку, и та противных любко плюхнулась на пол. Он бы точно так же сказал: "Тик-так" и тоже всё время изъяснялся бы образами. Интересно. Оставьте вы меня когда-нибудь в покое. Я тебе намеренно говорю, что ты похож на него, чтобы мы раз и навсегда покончили с этой глупостью. Не может быть, чтобы возвращение Арасио так всё разом переменило? Я уже говорил вчера, я больше не могу. Вы играете мною как теннисным мячиком. Этот с одной стороны бьет, тот с другой. Нельзя так ману, нельзя. Трэвелер поднял ее на руки, хотя Талита и сопротивлялась. Но он наступил на утиную лапку, поскользнулся и чуть было не полетел на пол, однако удержал Талиту, успокоил и поцеловал в кончик носа. А может мышка на тебя мины и не заложена? сказала она и улыбнулся так, что Талита сразу размякла и дал ей поудобнее устроиться в его руках. Знаешь, я не стараюсь специально не подставляю голову под молнию, но чувствую, что грамот вот тоже не защитит, поэтому я хожу себя как обычно с небокрытой головой, пока в один прекрасный день не пробьёт 12 часов. И только с той минуты с того дня я снова всё буду чувствовать, как прежде. И это не из-за Арасио, мышка не только из-за Арасио, хотя он и стал своего рода вестником. Не появился он, может, со мной случилось бы что-нибудь другое, но в том же духе. Может, я бы прочитал какую-нибудь книгу, и она раскоболила бы меня, а может, влюбился бы в другую женщину. Знаешь, есть в жизни тайные закоулки, неожиданно на свет вылезает такое, о чём мы и не подозревали, и разом всё приходит в кризис. Ты должна это понять. Так значит ты на самом деле считаешь, будто он меня добивается и что ничего он тебя не добивается? Сказал Тревелер, опуская ее на пол. Арашио он у тебя плевать хотел. Не обижайся, я это знаю, какая ты замечательная и всегда буду ревновать всех, кто только посмотрит на тебя или заговорит с тобой. Может, Арашио и положил на тебя глаз, но считай меня сумасшедшим, я все равно повторю еще и еще раз. Ему до тебя дела нет, а потому мне нечего беспокоиться. Тут совсем другое, тревеллер заговорил громче. Дьявольски другое, чёрт побери. А? сказала Талита, поднимая утку и вытирая тряпкой след на полу. Ты ей грудку раздавил. Значит, совсем другое. Я ничего не понимаю, но может, ты и прав. "Мне, если бы он сейчас был тут", проговорил тревеллер, совсем тихо разглядывая сигарету. Он бы тоже не понял. Но прекрасно знал бы, что совсем другое. Невероятно, но когда он с нами, кажется, будто перегородки рушатся, тысячи разных вещей катятся к чёртовой матери, а небо становится сказочно прекрасным. Вот эта хлебница оказывается полна звёзд, так что можешь снять с них шкурку и уписывать за обе щеки. И утка уже не утка, а сам лебедь Луенгрина. а когда его нет. Не помешаю спросить у сеньора Гутуза, заглядывая из прихожей. Может вы говорите тут о чём своём? Я не люблю соваться, куда меня не зовут. Смелее, сказала Талита. Входите, смелее, сеньор, и посмотрите, какая прелестная птица. Просто чудо, сказал сеньор Гутуза. Я всегда говорю: утка пожёще, но у неё свой особый вкус. Ману наступил на нее, сказал Талита, так что она будет мягкой, как масло, клянусь вам. Распишись под клятвой, сказал Тревелер. В скобках глава сто вторая.